Глава 17 Пули быстро разнесли на щепки стол, за которым я укрылся. Я перекатился за другой, где сидели Моретти и инспектор Руссо. Тот стол был потолще, пули пока держал. Охранники вокруг вели бой. Из-за грохота автоматических громострелов я почти ничего не слышал. Пули, летящие со всех сторон, разносили на куски мебель, били бутылки в баре, зеркала и всякий декоративный хлам на стенах. «Да уйди ты!» Маретти отпихнул чей-то упавший на него труп и выстрелил в окно из здоровенного револьвера. «Сколько их там?» «Все!» — крикнул Руссо. «Все пятерки, что у него есть!» «Папаша Гронт решил играть по-крупному!» Одна пуля врезалась рядом со мной в пол, выкрашенный в черно-белую клетку. С потолка рухнула люстра, во все стороны полетели осколки. Из-за барной стойки поднялся бандит и пустил короткую очередь во врага. Ответный выстрел снес с него шляпу, которая упала недалеко от меня. — Нужно обходить! — сказал я. — Или нас всех тут прикончат! Я держал в руке гвардейский револьвер, но стрелял только на навскидку, не особо целясь. Вряд ли хоть в кого-то попал. — Можно через кухню! — прокричал Маретти. — Лишь бы они сами там не прошли! Но там наши, если их не убили. Я ползком пробрался к двери кухни и приоткрыл ее. В лицо сразу ударил жар. Тут кипела целая куча кастрюлек, чайников и огромных чанов. Еще что-то жарилось в здоровенных каменных печах. Я мгновенно вспотел. На меня в ужасе уставились официантка и два повара. В кухню залетела шальная пуля, но никого не задела. «Ну-ка, спрятались!» — приказал я. Вся троица открыла металлическую дверь и скрылась в какой-то комнате, где висели колбасы и половина туши. А все, что на кухне, продолжало запекаться, кипеть и шипеть. Дверь напротив распахнулась. Бандит в черном пальто и шляпе начал палить из автомата, держа его у бедра. Стало еще жарче. — Обошли, но это мы исправим. Я всадил в него и того, кто стоял рядом, по две пули. Еще две досталось третьему, но один раз я промазал, бандит выжил. Следом влетали еще стрелки. Перезаряжаться некогда. Я, пригибаясь и прячусь за столами, начал обходить с другой стороны. Пока их четверо. Один с дробовиком, двое с автоматами и раненый, держащийся за живот, из которого бежала кровь. Один заметил меня и начал целиться. Я схватил с плитки кипящую кастрюльку и швырнул в него. Крутой кипяток обдал одного человека, а кастрюля со звоном ударилась другому в голову. На пол посыпались недоваренные яйца. Обожженный завизжал от боли. Я кинулся под стол, быстро пролез и выскочил с другой стороны. Бандит с дробовиком выпучил глаза, но я вскочил на ноги, сразу призывая корнифекс. Красное лезвие секиры вспороло бандиту брюха. А я сразу, чтобы не терять замах, рубанул второго. Ранее подстреленный нацелил на меня револьвер. Я пинком отправил бандита на горящую плиту и одним ударом прикончил того, кого облил кипятком. Пока все. Я выпустил корнифекс, чтобы никто лишний не увидел его. Топор исчез, но далеко он не ушел. Пусть подождет. Бандит с ревом упал с плиты на пол и начал кататься пытаясь потушить огонь на спине и заднице. Я схватил тяжелый железный чайник и опустил ему на голову изо всех сил. Так, минус четыре. Но на улице бой еще продолжался. Где-то выли сирены. Это, похоже, городской дозор, но вряд ли они вмешаются в разборку банд. Они прибудут поздно, чтобы собрать трупы. — Уже все? — спросил Руссо за моей спиной. — Быстро ты! «Иду дальше!» — сказал я. «А чем ты их разрубил?» Он показал на одно из тел. «Этим!» Я показал на мясницкий тесак, воткнутый в доску. У одного из трупов выпирало что-то круглое в кармане плаща. «Граната! Пойдет!» Я убрал ее к себе. «Еще идут!» — крикнул Руссо, показывая на дверь. Я подхватил автомат с пола и выпустил в проход целую очередь, не целясь. Оружие дергалось от отдачи так, что у меня едва не клацали зубы. От деревянной колоды двери летели щепки. Раздался щелчок, патроны кончились. Того, кто войдет первым, прикончу прикладом. Но они забросили гранату. Я прыгнул к ней и прокатился по скользкому полу, залитому горячей водой. Ребристая граната легла мне в ладонь. Я швырнул ее назад. Рвануло почти через секунду, но я сразу выбежал на улицу, пока они не отошли от взрыва. Одного я приложил ладонью снизу, вминая нос внутрь, вырвал у него двустволку и пальнул из нее в соседа с обоих стволов. Третий замахнулся прикладом ружья. Я схватил его за руку, выкрутился до хруста и заслонился телом от последнего. Тот, кого я держал, начал дергаться получив целую очередь в упор. Я пихнул покойника вперед, и тот уронил с собой последнего стрелка. Я подобрал с земли еще один дробовик и добил выживших по очереди, дергая затвор после каждого выстрела. Эти дробовики мне знакомы, я видел их у Громовых. Так, пока никого. На улице прохладнее. После жара кухни это блаженство, но наслаждаться некогда. Бой еще шел со стороны главного входа. Пора разбираться с ними. За мной вышел Руссо. Но ни он, ни я не ожидали, что еще один бандит был жив. Он прятался за мусорным баком. Увидев инспектора, бандит прицелился в него из револьвера. Мое оружие не заряжено. Я вызвал корнифекс и побежал туда. Но еще метров пять... Все вокруг расплылось, будто я побежал слишком быстро. Что за ерунда? Я преодолел это расстояние мгновенно? Я только что стоял на старом месте, но очень быстро, почти сразу, оказался здесь, у бака, сжимая корнифекс. Рядом с бандитом, который оседал на землю двумя кусками. Я перерубил его пополам и даже не заметил как. Разве можно так быстро перенестись? Как. Король Спаситель умел делать подобное, но не так мгновенно, поэтому я его и одолел. Эта способность Павла Громова, та самая, которая должна быть у каждого небожителя, некогда. Потом спрошу у Инжи, а сейчас надо заняться делом. Я разжал пальцы, выпуская топор на волю. Он опять остался где-то рядом. Ты Инспектор Руссо смотрел на меня так, будто увидел впервые. Это ты сделал? За дело, старик. Да, верно. Руссо встряхнул головой, проверил револьвер и показал на кирпичное двухэтажное здание по соседству. Наверху должен быть снайпер Моретти, но он не стреляет. Наверняка прикончили. Если его пушка осталась там наверху, то я смогу пострелять. Смогу ли я также быстро перенестись наверх? А как это сделать? Я даже не понял, как это получилось в первый раз. Пока буду пытаться, пройдет куча времени. Воспользуюсь надежным способом. Я начал забираться по пределам к стене железной лестницы с грубыми шершавыми перекладинами. Она дрожала, болты, прикрученные к кирпичу, то и дело собирались вылететь. Но из-за стрельбы никто не слышал шума. Два человека стояли на крыше, целясь из винтовок на улицу, но не стреляя. У их ног лежал труп снайпера маретти Они следили за боем и меня не заметили. Вернее, заметили, но слишком поздно, уже когда один летел вниз после моего пинка. А второй даже не успел обернуться. Оба лежали на тротуаре, живописно распластавшись. Но те, кто внизу укрывался за машинами, меня заметили. Там полно покойников, но и живых слишком много, на мой взгляд. Они начали стрелять. — Дай передохнуть. Инспектор Руссо покраснял от натуги, пока забирался. — Они нас увидели, но если ты их отвлечешь, я прикрою. Он показал на винтовку с длинным трубчатым прицелом. — Принято, — сказал я. По нам стреляло минимум три автомата. Снизу они нас не доставали, но и мы не сможем даже выглянуть. Красный кирпич парапета на крыше разлетался на куски, оставляя в воздухе красную пыль. Надо спуститься, но чтобы они меня не увидели. А это только один вариант. — Ты что делаешь? — услышал я голос Руссо, но отвечать не стал. Я разбежался и перепрыгнул на другое здание такой же высоты. Всего пара метров расстояния между ними. Отсюда вниз по еще одной лестнице. Но на нее я зря понадеялся. Болты, что держали ее, начали лопаться, едва я сполз до половины пути. Лестница начала падать. От удара в землю выбило воздух из груди, но я откатился до того, как тяжелая железяка врезала мне по лбу. Я поднялся на ноги. Студенческая форма уделана в грязи и пыли. В шею сзади воткнулся какой-то острый камешек или стекляшка. Смотрящая на меня в окно бабка что-то сказала и с гневным видом задернула занавеску. Теперь на звуки стрельбы. Сражается меньше сотни человек, но шума от них, как от целого полка. Улица превратилась в поле боя. Небольшая площадь перед ресторанчиком была усеяна трупами бандитов с обеих сторон. Из-под капота одной мотоповозки било яркое оранжевое пламя, от которого во все стороны шла вонь испорченного яйца. Стрелки отца Гронда засели за другими машинами и поливали ресторан огнем, почти не целясь. Оттуда умудрялись стрелять в ответ. Мотоповозки давно уже превратились в решето. Некоторые дымились. Кто побеждает, сказать сложно, но у напавших было еще какое-то странное оружие. Один здоровый мужик в шляпе сидел за машиной и накручивал какую-то трубу. На одном конце был напялен круглый набалдашник. Мужик что-то на нем крутанул, положил трубу на плечо и начал целиться в ресторан. Явно что-то мощное. Я так и не зарядил револьвер, но в кармане была граната, которая давно уже упиралась мне в бедро. Я вырвал кольцо и швырнул гранату в бандита. Прямо в голову, сбил шляпу. Мужик упал на колени, и эта штука выстрелила. Круглый набалдашник на конце трубы вылетел, разбрасывая искры, и залетел под соседнюю мотоповозку. Раздался взрыв, а почти одновременно с этим еще один, когда рванула граната. Одну из машин перевернула вверх дном. Мимо меня пролетела чья-то порванная тлеющая шляпа. Взорвалась еще одна машина. Я начал перезаряжать револьвер. Стрелки отца Гронда, те, кто не умер, начали отступать. Нет уж, чем меньше уйдет, тем проще мне будет потом. Я встал на колено и прицелился в одного. Мимо. Мимо. Есть, в спину. Бандит рухнул, сбив урну с мусором. Из ресторана продолжали стрелять. Кто-то отправлялся в преследование. Раздался выстрел откуда-то сверху. Руссо подстрелил еще одного, который собирался отстреливаться. За моей спиной раздались торопливые шаги и ругательства. Я повернулся, выстрелил и перекатился за угол дома. Пули, нацеленные в меня, выбили крошку из кирпича. Я вызвал корнифекс и срубил первого, кто выскочил. Оружие исчезло. Своенравный топор решил, что достаточно на сегодня поработал. Но второй стрелок увидел это оружие и на мгновение опешил. Мне хватило. В два шага я подбежал к нему и скрутил шею. Больше никого. Кто-то преследовал убегающих. Для этого даже выгнали откуда-то мотоповозку, стоящую в стороне, а потом и уцелевшую. Она помчалась за бандитами отца Гронда. Площадь перед ресторанчиком была разгромлена. Стоявшие летние столики были перемолоты в мусор. На здании ресторанчика не осталось не только ни одного целого окна, даже нет ни одного кирпичика, в который бы не попала пуля. Я вошел внутрь через разбитую дверь, висевшую на одной петле. Дверь скрипнула и упала. Под ногами хрустело битое стекло. Помещение уже никак не напоминало то место, где я обедал совсем недавно. Падре Моретти пил вино прямо из бутылки. Его помощник вытаскивал пробку из очередной чудом уцелевшей. — Миссир Громов! — обрадовался старый бандит. — Не зря тебя называют одноглазым дьяволом. Сколько ты прикончил? — Я уже давно не считаю. — Достойный ответ, мой друг. Он отхлебнул еще раз. Я перешагнул через умирающего бандита и подошел поближе к расстрелянной барной стойке. К нам присоединился инспектор Руссо, который никак не мог прикурить сигару от спички. Кто-то протянул ему металлическую коробочку с огоньком. — Благодарю, — сказал он. — Ну и бойня. — У отца Гронда остались еще боевые пятерки, — спросил я. — Сомневаюсь. Руссо помотал головой, выдыхая вонючий дым. — Думаю, после такого разгрома ему конец. Никто не будет его бояться. Убьют свои же. Меня это не устраивает. Я рукавом смахнул с целого барного стула битое стекло и сел. Я должен с ним поговорить напоследок. Займусь этим, — сказал Руссо. Но на это уйдет время. Сейчас он заляжет на дно и попытается воспользоваться прежними связями или компроматом. И тут я должен его найти. — Ведь ты ищейка! — рассмеялся Падре Маретти. Я потерял много людей, но после такого никто не посмеет ко мне сунуться. — Если решишь занять место Гронда, — предупреждающе произнес Руссо, —— Никогда, мой друг, никогда. Теперь-то я могу подумать о честной жизни для моих детей. И об одной сделке. Маретти посмотрел на меня. Наш разговор прервали. Мы подождали, когда оттащат тело, лежащее рядом. — Насчет добычи игнюма, сказал старый бандит. — Это выгодно нам обоим, уверяю тебя, миссир Громов. Я привожу оборудование и специалистов. Открываем шахту. Работать могут твои люди, ну или кого наймешь. — Кого хочешь, мы обучим. — Кого, значит, хочу? Я с сожалением посмотрел на недоеденные лепешки с сыром, которые так и не доел. Вряд ли кто-то приготовит новую на уничтоженной кухне, полной трупов. — Я занимаюсь открытием шахты и реализацией товара, — продолжил Маретти. Добыча на тебе. — И кто знает, может быть, мы однажды даже сможем открыть перерабатывающий заводик и продавать готовое топливо? Будет еще выгоднее. Но сначала давайте обсудим условия. — Слушаю. Я получаю 70%, как тот, кто понесет основные расходы. А ты, как хозяин земель и лежащих там камушков, получаете 30%. «И мне еще из этой доли платить наблюдателю малого дома?» Я нахмурил брови. «И самому добывать?» «Можем договориться, шестьдесят на сорок». Он посмотрел на меня внимательнее. «Нет? Пятьдесят на пятьдесят? Нет? Серьезно?» Я не ответил. «Это уже немного невыгодно». Маретти протер лоб и смахнул со стойки битое стекло. «Ладно. Шестьдесят тебе, сорок мне. Это уже последнее слово, иначе я не окуплю расходы. Окупишь. Ты тратишься только начале, а потом просто продаешь». Он сжал губы. «Семьдесят тебе, тридцать мне». «Нет?» — скричал он полным отчаяния голосом. — И это тебе не нравится? — Нет. — Ох, святая Леонора! Маретти закрыл глаза. — Восемьдесят тебе, двадцать мне. Мое последнее слово. Иначе мои предки после смерти задушат. Они были очень жадными. А я щедр до да безумия. Беру себе всего двадцать процентов. Ой, «Быть честным так дорого! Только охрана на тебе, иначе я останусь в минусе!» «Договорились», — сказал я. «Но если будешь устраивать темные делишки на моей территории...» «Никогда!» — заверил меня бандит. «Только честная работа! Я проверю!» Уже темнело, но на пристани Академии были люди. «Громов!» — раздался знакомый звонкий голос. «А я тебя искала сегодня». «Мари?» — удивился я. И еще больше удивился, когда она крепко ко мне прижалась. «Ну ладно, почему бы и нет?» «А я уезжаю на несколько дней раньше», — сказала Мари. «Даже не ожидала, правда. Жду катер. Плыть долго, а потом еще по земле добираться». «А что случилось?» — спросил я. «Папа заболел. Просил, чтобы приехала поскорее. Меня отпустили до экзаменов. Потом буду сдавать». «Здоровья ему!» — пожелал я. «Спасибо. Постоишь тут со мной, пока я жду?» Я кивнул. Она провела по моему рукаву и случайно сделала дыру на нем еще больше. «А что случилось?» Я бы зашила, но уже не успею. Ты с кем-то подрался? — Небольшая драка, — сказал я. Почти разобрался. — Это связано с твоим кланом? — спросила Мари. — Жуткое дело. Но, думаю, ты с этим покончишь, правда? — Я помолюсь своему предку за тебя. У нас дома горит свеча. — Передавай ему привет. — О, вон уже мой катер. По реке медленно шел небольшой кораблик, похожий на рыболовецкий. Управлял им всего один человек, крутя штурвал. Кораблик сильно дымил из задней части, где торчали трубки. «Долго ждать не будет», — сказала Мари. «Скоро увидимся, правда?» «Ага». Она чмокнула меня в щеку и поднялась на борт. Я махнул ей на прощание и медленно пошел к себе. Говорят, скоро будут длинные выходные, можно будет отправиться домой. Надо будет поговорить со стариками о происхождении Павла и заодно проверить, как они там укрепились. Если начнут добывать Игниум, клан станет богаче, а значит, кто-то может напасть еще раз. А я до сих пор не знаю причины. Это происхождение и способности Павла или все же богатый на Игниум земли? Одно из двух. Корабль, на котором уплывала Мари, издал громкий гудок. «Жаль, что уезжает. Я думал, что вечером приду к ней. Я к ней привык. Уже у себя я скинул рваный мундир и только собрался спать, но решил зайти к парням. Они к чему-то готовились. С книжкой лежал не только Стас, но и Варк. А за столом сидела Лин и, крутя камень предка в руках, читал вслух. «Не завидую я этому предку». «А что это вы?» — спросил я. «А ты где был, Громов?» Варк поднялся с кровати. «Целый день тебя ждали. Пустил кровь одному мерзавцу». Я сел на скрипнувший стул. «Скоро все закончится». «Хорошо бы, потом расскажешь. А ты не забыл насчет завтра?» Варк посмотрел на меня с подозрением. «Про что именно?» — спросил я и вспомнил. — Громов, завтра экзамен, — говорил Варк сегодня за завтраком. — Тебе надо подготовиться. — Точно, экзамен. Я потер лоб. — А это обязательно? — Без этого тебе придется оставаться на все каникулы в академии и пересдавать. Иначе не отпустят. — Вот дерьмо. И что мне надо подготовить? — Вот это. Алин показал мне толстую книгу, которую читал сам. — Спросить могут что угодно. — А ты вообще ни разу не был у этого учителя, — упрекнул меня Варк. — А он про тебя вспоминал, когда я видел список. — Каждый день, — добавил Стас. — И говорил, что даже если бы ты был самим Таргином Великим, тебя бы это не спасло от расправы на экзамене. — А ему можно сломать ноги? «Нет!» — хором ответили все трое. «Пытать тоже нельзя», — заметил Варк. «И послезавтра еще другой, там учитель еще злее. И тебя тоже вспоминал». «Мой тебе совет, Громов, не спи, прочти хоть что-нибудь. Вдруг повезет». Я опять ввязался в дурацкое дело. Я оглядел всех троих. Они опять уткнулись в свои книжки. Лин что-то тихо бубнил. «Не, я спать», — сказал я. «Но у меня есть одна идея». Я посмотрел на Лина. «Это я что-то должен сделать?» — спросил он. «Ага. И не только ты».